Глава 29. На улице было морозно и солнечно. Лицо пощипывало от холода, дыхание с паром вырывалось изо рта. Зато вид был по-настоящему шикарный. Настолько, что на несколько мгновений я забыла все невзгоды, застыв в немом восхищении. Снег лежал мягкими волнами, искрясь и переливаясь в солнечных лучах. Величественные ели будто приоделись в белоснежные шубы. Видимо, время от времени там проскакивала белка, и еловые лапы брезгливо вздрагивали, рассыпая снежную пыльцу. Озеро сверкало в отдалении, словно его покрыли алмазным панцирем. И как-то совсем не верилось, что посреди такой красоты затаился особняк с нечистью и крампусом. Я прислушалась к себе, Поступок подруги безусловно был огорчительным, однако настоящего глубинного расстройства я не чувствовала. Скорее всего, виноват в этом был заговорённый чай. Я уже попривыкла к его бодрящему действию и не вела себя так, как после первой чашки. Однако он прочно держал на плаву, заставляя сосредоточиться на позитиве. Я быстро замёрзла, но возвращаться не хотелось. Правда, пост надолго оставлять не следовало. Вдруг принесёт кого-то и днём. Не все же боятся темноты. Словно в ответ на мои мысли, прорубь внезапно забурлила и выплюнула из себя трёх гномов. Одним из них был Гордир. О, хозяйка, ты тут? удивился он. А мы пришли чинить стену в номере. Проводишь? Конечно. Оказавшись в холле, Гара там уже не было. Я несколько замешкалась. Как найти нужный номер? Меня ведь отель в прошлый раз переместил мгновенно, хотя кто сказал, что и сейчас так не получится. Нам с гномами незамедлительно нужно попасть в номер, которому требуется ремонт. Хлопок. Ого, удобно. С уважением посмотрел на меня гардир. Видимо, Я первая доставила их до места таким способом. Ну что ж, мы сейчас приступим, и нас лучше не отвлекать. Но ты помнишь, как закончим, спустимся. Дорогу я знаю. Оставив их в номере, я вновь переместилась в свою комнату, чтобы снять верхнюю одежду И застыла. Дверь была приоткрыта, а ведь я точно помню, что плотно закрывала её. Вот ведь дырявая голова. Забыла заказать у отеля замок или шпингалет. Ладно. Сейчас осмотрю комнату, вдруг что-то пропало, а потом займусь замками. Первым делом я проверила дорогие эльфийские вещи. Всё было на месте. Может, ложная тревога? Я открыла шкаф, чтобы повесить туда снятый полушубок и заодно выяснить, не приглянулась ли кому-то сменная форма отеля. Второй комплект формы висел там, куда я его повесила утром, после того, как извлекла из пакета. На новую обувь тоже никто не позарился. А вот где старые туфли, в которых меня сюда закинул Крампус? Стоп. Платье с моей прошлой работы тоже пропало. Остался только передник. Но кому оно могло понадобиться? И зачем? Я встревожилась. И вовсе не из-за того, что мне было жалко украденную одежду. Почему-то мне казалось, что за пропажей платья и туфель кроется что-то большее. Допустим, кто-то решил использовать принадлежащие мне вещи для заклятия. Не теряя времени, я пожелала переместиться к Гару. Надеюсь, он в отеле. К счастью, Гар оказался в своём номере. Он лежал на кровати, и закинув руки за голову, задумчиво смотрел в потолок. У меня украли платье и туфли, выпалила я. Кто-то воспользовался моим отсутствием и залез в шкаф. Гар приподнялся на локтях и посмотрел на меня. Особенно обеспокоенным он не выглядел, хотя он никогда не выглядел обеспокоенным. Интересно. Эльфийские вещи крясь себе дороже. На них всегда накладывают защиту. Значит, скорее всего, стащили старую одежду. Так? Да. Скажи, вор может наложить на меня с помощью личных вещей какое-то заклятие? Хотя, если подумать, форма не моя, ее мне выдали на прошлой работе. Нет, заклятия наложить не смогут, успокоил Гар. Да и вообще, я понятия не имею, для чего кому-то может понадобиться твое платье. Но мне это все равно не нравится. Он резко встал с кровати и подал мне руку. «Идем». Мы оказались в холле возле стойки. Гар взял телефонную трубку и спросил, как видно у отеля. Кто, кроме Ярослава, заходил сегодня в личную комнату управляющей? Ответ ему явно не понравился. Кто? Не выдержала я. Неизвестно. Гар с отсутствующим видом постучал пальцами по стойке. Вот теперь я точно уверен, что дело не чисто. Кто-то ради твоего платья наложил на себя мощную защиту. Или, что более вероятно, защиту на него наложил тот, кто был заказчиком кражи. Эх, надо было замок ещё вчера заказать. Обычный замок вряд ли остановил бы такого вора. Тут требуется что-то более серьёзное. В одном из номеров сейчас работает бригада гномов. Думаю, они могли бы Нет, перебил Гар. Гномы тоже не справятся. Не тот уровень. Он снова взял телефонную трубку и распорядился. Вызови мне Каркасареля, срочно. А, заикнулась было я. Потом занимайся своими делами, а я пока сам осмотрю твою комнату. Если вор оставил там хотя бы чешуйку кожи, ему от меня не скрыться. Последнюю фразу он сказал так спокойно, что мне стало как-то не по себе. Впрочем, сочувствовать вору я не собираюсь. Гарни пробыл в комнате и пяти минут, когда входная дверь распахнулась и в холл вошёл мужчина. Высокий, худощавый и смуглый. Он чем-то походил на эльфа, однако черты лица были хоть и гармоничными, но более резкими. Да и телосложение, язык не поворачивался назвать изящным. Кроме того, мужчина явно не заботился о том, чтобы подчеркнуть внешнюю привлекательность. Его длинные черные волосы были жутко растрепанными, а черная же одежда заляпана какой-то застарелой грязью. Очевидно, это и был Каркасарель. Надо сказать, имя ему подходило. Он действительно напоминал ворона. Карк. воскликнул Гар, появляясь из комнаты. Его голос стал на несколько градусов теплее, чем обычно. Как раз вовремя. Я тебя жду. Проходи сюда. Гар кивнул тот, выдав то ли оскал, то ли улыбку. Было заметно, что улыбаться гость не привык. Видимо, у этого парня тоже были проблемы с выражением эмоций. Поздоровавшись с Гаргринелем, он с некоторым интересом глянул на меня. Добрый день, вежливо кивнула я. Добрый. Его голос был неожиданно мягким и вкрадчивым, а вовсе не каркающим, как я ожидала. Даже не думай, почему-то сказал ему Гар, неизвестно что имея в виду. Или этот тип сделал что-то, что можно расценивать как заигрывание. Если так, то проблемы у него ещё более серьёзные, чем мне показалось в самом начале. Они удалились в мою комнату. Надеюсь, в белье копаться не будут. На осмотр им понадобилось 10 минут. Потом Каркасарель убрал волосы в хвост, к слову, уши у него оказались застренными, извлёк из-под одежды кожаный футляр с инструментами и принялся возиться с моей дверью под наблюдением Гара. Он все еще копошился, когда появились феи и уточнили, подавать ли обед. Есть при этих двоих мне не хотелось, и я ушла в бар. Там имелись столики, которые как раз сейчас пустовали. Быстро перекусив и выпив очередную порцию заговоренного чая, я вернулась за стойку. Вскоре мимо прошли гномы, которые закончили ремонт номера. Увидев карка, которого очевидно хорошо знали, они поклонились ему чуть ли не до земли, а на меня посмотрели с уважением. Ещё сразу после их ухода в холле появился брабер. Заметив возле входа в мою комнату горгрынеля и каркосареля, он опешил, но вопросы задавать не осмелился. Немного помявшись возле стойки, гном отпросился у меня и тоже ушёл в бар. Видимо, решил успокоить разгулявшиеся нервишки вытяжкой из вероягоды. А ещё через два часа, к тому моменту на улице уже стемнело, Гар и Карк закончили работать над суперкрутым замком, который должен был защитить мою комнату от любых воров и злоумышленников.